Начал я с винтовки. Выщелкал патроны, продернул пару раз за двором в холостую. Туговато ходит. То ли рыжая сама лишний раз ковырятья побоялась, то ли просто еще не научилась оружие по-настоящему чувствовать. Ну да ничего, в пределах. Потом за гранаты взялся. Снаряженных у меня только две было, остальные пока раздельно лежали. Три лимонки, две противотанковые — Еще те, что в первый раз брал. Снарядил, развесил по местам. Да уж, думаю, видок еще тот. Ну, как обычно, перед выходом. Разбегайтесь, танки, задавлю. Пошел. И до края пушки дошел без всяких лишних приключений. А там уже и домик увидел. Домик, как домик, деревянный. Хороший, видать, хозяин его ладил. Бревна одно к одному. Эх, думаю, врезать бы по этому домику калибра так из ста пятидесяти. Чтобы бревна во все стороны, как спички, брызнули, и нет вопросов. А так опять придется самодеятельностью заниматься. Решил поближе к окошку пристроиться. Чем черт не шутит, окна большие, широкие. Вдруг покажется это лысая оружие. Эх, думаю, оптику бы мне. И только я стал переползать, тут-то все и началось. Сразу из двух стволов стрекотать начали. Шмайсеры, я этот звук и через сто лет опознаю, хотя с кажется, что над самой головой стригут так, что гильзы за шиворот должны сыпаться. Я в сторону перекатился, упал за бугорок, брюхом землю рыть пытаюсь как всегда, когда на открытой местности застегают. Ох и хреновое же ощущение! Лежишь, словно родимое пятно на заднице, и ждешь, пока тебе эту самую задницу напрочь отстрелят. Пальба эта длилась очень долго. Секунд десять, никак не меньше. А потом оборвалась. У меня аж в ушах звенеть начало. Оборвалась, я так прикинул, вовсе не потому, что на спуски сжать перестали. Они, кто бы там ни были, еще бы полчаса этим занимались. Просто патроны имеют свойство заканчиваться, а автоматные стволы перегреваться и заклинивать. Ну, думаю, а пока они там будут с рожками возиться, самое время для моей родимой задницы какое-нибудь более надежное укрытие подыскать. Приподнял голову, и огляделся. Черт, местность как стол у особиста, муравей тот не укроется. Зато я другую вещь выяснил. Оказывается, изничтожали-то вовсе не меня, и вообще не в мою сторону стреляли. Занятно. Но кто бы там по кому не стрелял, пальба-то велась из двух автоматов. И переться с моей трехлинеечкой против так как-то неохота. Опять же неизвестно, кто там, сколько и, главное, с чем еще. Все эти сил нет, так да какие мудрые мысли у меня в голове пронеслись. А ноги между тем, сами по себе, остальное тело приподняли и потащили вперед к домику. стремительным зигзагом донесли и с размаху спиной об стену бросили. Отдышался, прислушался. Тишина... Не звука изнутри, а дверь-то, между прочим, приоткрытая. Черт, думаю, но не самоубийство же он там занимался и из двух автоматов одновременно. Или он там дуэль на шмайсерах с кем-то затеял, со счетом один-один в нашу пользу. А, думаю, была не была. Перехватил поудобнее винтовку, снял ремонтку с пояса, чеку вытащил и метнулся в дверь». В первой комнате вообще никого не было. То, точнее, тот, кого я искал, во второй комнате обнаружился. Арик, Гор, Амон, Черный маг, Злой Колдун и т.д. и т.п. Лежал он под стеной, точнее, частично он лежал под стеной, а по большей части продолжал с нее стекать. Уж и не знаю, кто его так хорошо взялся изничтожить. Но подошли ребята к этому делу основательно, можно даже сказать творчески. Отработали по нему два полных рожка, весь пол гильзами засыпали и размазали охламона по стенке в самом прямом смысле этого слова. Ладно, посмотрел я на это дело, да и вставил от греха подальше кольцо обратно, в лимонку. Кто бы его не размазал... Но даже если это и друзья-союзники, то потолковать с ними стоит. Повесил гранату на ремень и шагнул в следующую комнату. И уже когда через порог переступил, успел краем глаза заметить, как что-то черное мне на голову падает. И упал одновременно с ударом. Только вот уж очень хороший удар был хотя и вскользь пришелся, а все равно вырубил меня на пару секунд. Рольф, ты? Лежу и слышу, что-то надо мной говорят, что-то знакомое, но ну, понять не могу, хотя говорят громко, четко, и вдруг сообразил, да это же по-немецки говорят, а потом скрип услышал, приоткрыл глаза, смотрю, прямо перед лицом ботинки стоят. Хорошие ботинки. Да что там хорошие? Шикарные ботинки. Высокое голенище, натуральная кожа, поверх шнуровки ремешок с пряжкой, подошва каучуковая, толстенная. Да и нарезка на той подошве, как на протекторе у студера. Не ботинки, а просто произведение искусства. Закачаешься? Интересно думаю. Кто же это у нас тут такой храбрый, что не боится такие роскошные ботинки носить? Да их вы уже давно с кого угодно сняли. Обыщите его. Это ботинки, командуют. Ну, не сами понятно, а тот, кто внутри них сидит. Винтовку я выронил, когда падал. Сейчас они с меня гранаты сняли. Еще немного пошарили, неплохо пошарили. Был бы пистолет, точно бы нашли. А вот нож не заметили. Прямо заколдованный какой-то этот нож, думаю. Второй раз его пропускают. Ладно. Кончили щупать, взяли с двух сторон подмышки и поставили. Ба! Да это же эсэсовцы! Я аж моргнул от удивления. Нет, точно. Три натуральных эсмана. Самых, что не называется, реальных. Таких реальных, что уж дальше некуда. Причем даже не простые эсманы, а все в чинах. По бокам обершарфюрер и труп. Тоже фюрер, оба в камуфляже. А ботинки это, оказывается, штурмхауптфюрер. белокурое бестия в черном мундире. Вот только их тут и не хватало. На голову мою, бедную. Покосился. У обера и труппа шмайцеры болтаются. Видать, те самые, из которых Гарика Охламона по стенке размазали. У штурм Хаупта пистолет в напузной кобуре. А трехлинеечка моя в углу стоит, тоскует. — Кто ты такой? — Это Хаупт, интересуется. — Эх, чтобы ему ответить такого... Как там по-испански «не понимаю» было? «Ну, компренте?» — говорю. Штурмхаупт усмехнулся. «Может, ты, старший сержант, на петлице мои кивает, скажешь, что ты русский не понимаешь?» «Он-то его хорошо понимает и говорит почти правильно, только запинается перед словами. Вот по-русски очень даже понимаю». Я же говорил, фюрлер вмешивается труп. Что все это очередная хитрая выдумка большевиков. Помолчи, Рольф. Я в это время мысленно обстановку прокачиваю. Обстановка, конечно, складывается, не совсем благоприятная. Обершарфюрер, тот, что справа, мужик, здоровенный, метра под два, вымахал. И в ширину у него габариты соответствующие. Труп слева малость поменьше, но до него я тоже не дотягиваю. И врезал он мне хорошо, интересно вот чем. Прикладом Шмайсера не иначе. Неправильно это вообще-то дело, таким прикладом по башке лупить. Потому как он для этого не предназначен, расшатывается. А это на точности стрельбы потом сказывается... Да ладно, это его проблемы. Но все равно, думаю, неприятный расклад. Голыми ручонками тут ничего хорошего не нарисуешь против таких-то шкафчиков. Придется ждать, пока они настолько разозлятся, что кто-нибудь из них мне врежет. Лучше в живот. Тогда можно будет попытаться нож из голенища незаметно достать и на обера загородиться его тушей и веером. «Понимаешь, значит», — оскалился Штурмхаупт. «Это есть очень неплохо. А скажи-ка ты». «И тут у меня из-за спины такой рев раздался, я чуть потолок макушкой не пробил. Грыжу, ворочается посреди соседней комнаты какая-то туша горбатая. На небольшого медведя смахивает». И рычит да так, что от рыка того кровь в жилах леденеет. Что это?